Глава 33. Сарыч. Из достоверных источников нашему корреспонденту стало известно о возможной скорой отставке князя Бекшеева, ныне занимающего пост руководителя особого отдела при жандармерии. Сплетник. С Бекшеевым мы встретились в Мертвецкой. Вот прямо у дверей и тихоня при нем, и неизвестная, но крайне раздражающая видом своим женщина. Лицо у нее такое вот неприятное. Девочке она тоже не понравилась. «Доброго дня». Я все же решила проявить вежливость. «Доброго». Бекшеев посмотрел на мешок. Ну и на меня. «Да, видок подозреваю впечатляющий. Мы же с девочкой всю поляну излазили, надеясь найти еще хоть что-то» к сходили, к тому, что от нее осталось, убедившись, что было дерево огромным. Я именно образовалась под нею такая, что если крышу накинуть, то нормальный дом выйдет. Да и пень кривой, вывернутый набок, сохранился. И по слому его было видно, что гниль подточила дерево изнутри. Вот и не удержалась, покачнулась под ветром, легло набок, да и хрустнула под собственным весом. Михеич тот в стороне держался, близко не подходил, но и нам не мешал. Даже снимки по моей просьбе сделал. порядку ради. По подлеску я и лазила, продираясь сквозь неприбранные послея посеченные ветки ольхи и клубы омелы, которая тоже доживала свой час, но еще цеплялась, тянула из мертвого дерева соки. Я обнаружила и остатки щитов, большую частью изломанных, да и изрядно подпорченных гнилью. Нашла в траве пару бусин, обрывки рушника с истлевшим рисунком и пару волчьих черепов, которые тоже упаковала. В общем, так я в мертвецкую и явилась. Грязная, с паутиной в волосах. Ее вбившуюся. Теперь не вычешешь. Вымывать придется. И с мешком. С мешками. Фрица мы положили в один, черепа в другой. Ну и остальное в сверток. Спасибо, Михеич, до города провел а так бы сама не дотащила». «Это что?» поинтересовался тихоня, мешок принимая. «Покойник», — ответила. «И черепа волчьи. Место нашла одно, интересное». «Правда, не понять пока, как оно с нашим делом связано. Но связано же, как-то определенно. И во взгляде Бекшеева вижу вопросы. Чуть киваю, мол, после расскажу. всё как есть, и проведу, если что». Чай он человек неплохой и боги не обидятся. Они видят кто из какой мыслью идет, А я проглядеть могла что-то важное. Ага! тихоня взвесил мешок. легкий какой-то покойник, выдержанный небось, но погодть тут опознание будет. Опознали Матильда Крышникова даже платочек извлекла, чтобы смахнуть невидимую слезинку. Но разглядывала тело долго, пристально, каким-то непонятным мне жадным интересом. «А рука где?» Только и поинтересовалась она. «Как его такого хранить-то? И нога?» Она чуть прищурилась. «И остальное? Сумка при нём была?» «Сумок не нашли?» Кивок и уточнение. «Тело-то когда забрать можно будет?» «По окончании следствия», ответил бек Бекшеев. И женщина снова кивнула, вздохнула и сказала... «Дураком был, дураком помер. Прими, Господь, грешную душу его». Она широко перекрестилась. «Коль найдете, кто его этак, то скажите, сочтемся». «С кем?» – уточнил Бекшеев, и женщина осклабилась. «Со всеми. Это ж как в Писании, и каждому воздастся по делам его». Она обошла стол и наклонилась к мертвецу, словно желая поцеловать его, но все же не рискнула. Или вовсе не желала целовать, а хотела разглядеть внимательней. Как знать. «Скажете, когда его можно предать земле?» Ушла она явно нехотя. Ей определенно было любопытно взглянуть, что же в том мешке, который держал Тихоня. И она кусала губы, сдерживая вопросы. Злость, раздражение. Все то, что люди привыкли сдерживать. А когда ушла, некромант, до того хранивший вежливое молчание, сказал... От нее смертью тянет, такой вот нехороший. А бывает хорошее, не удержалась я и поставила свой мешок на ближайший стол. «Всякое бывает», – ответил он спокойно. «Ей просто недолго уже». Дверь приоткрылась, и показалась Софья. «Доброго дня». «А она что тут делает? Хотя мне ли вопросами задаваться?» «Доброго». Бекшеев, вот кажется, смутился. Тихоня хотел что-то сказать, но от некроманта потянуло волной с тылой силы, и Тихоня вежливо промолчал. Только мешок поднял и поинтересовался. «Куда?» «А вот там, стол свободный. Хорошо, что вы зашли. Я изучил тела более пристально. Извините, здесь уже столько лет, обычно тихо, ничего интересного. Вот и позволил себе расслабиться, пропустить. Хотя не совсем чтобы». Бекшеев. Представился Бекшеев и руку протянул, которую некромант принял настороженно, но, пожал таки. А это Тихония. И от вас смертью тянет. Некромант даже носом повел. Такой чужой, мучительный. Да? тихоня руку поднял и принюхался, поглядел на мешок. Это не совсем запах. Его и многие некроманты не почуют. Мы не так уж и... «Просто...» Ярополк несколько смутился и совершенно точно растерялся. «Извините, отвык от общества. Давно уж не случалось говорить с людьми. Да и раньше не особо так. Нас не жалуют, а вы вот...» «А мы вот. Нас тоже не жалуют. Но мы к этому аккурат претерпелись». «Мой дар несколько специфичен. Я ощущаю остаточные эманации». «Надо же!» А в тот раз молчал. «Какой, однако, полезный дар!» «Но далеко не все. Смерть всегда вызывает всплеск энергии. Во многом зависит от того, что за она. И направленность всплеска тоже. Вы убивали». «Случалось. Кто тут не убивал?» Тихоня произнес это медленно и взгляд отвел. «Нет». Покачал головы некромант. И сила его отползла, спеша окутать хозяина темным пологом. «Ни как другие. Солдаты, которые стреляли в противника, они тоже убивали, но они далеко. Да и определить, кто и кого убил в бою, крайне сложно. Или вот снайперы. Он может убить сотню человек, но ничего не останется. А вы, может, и не сотню, но много и мучительно. Раскаиваться не собираюсь. Я и не прошу». Некромант вскинул руки. «Я... «Не подумайте, что лезу не в свое дело. Я лишь пытаюсь объяснить. Эмманации очень сильные, и они могут вредить вам же». Тихоня хмыкнул и поднял руку к шее. «Уже. У нормального человека, такого, который не имеет дара, эмманации смерти вызывают повреждения, изменения тела. И часто эти изменения, по сути своей, болезнь. И когда они выветрятся...» «Поинтересовался тихоня». «Сложно сказать. Не все некроманты даже признают, что такие эманации существуют. У меня по этому поводу случились разногласия. Как-то. Оказалось, что люди не готовы принять то, чего они не видят, не воспринимают. Тем более, я порой сам был не уверен. Когда дар нестабилен, когда легко списать на эту нестабильность. Но я могу попробовать забрать». Погодите. Я перевела взгляд стихони на некроманта, который ныне был не только в белоснежном наглаженном халате, но и в белоснежной же рубашке. Да при галстуке. Полосатый жилет с перламутровыми пуговицами выглядел несколько неуместно в мертвецкой. Но кто рискнет об этом сказать? А на Софье желтое платье, яркое-яркое, как солнце. Если вы чувствуете эманации смерти, то нашего убийцу тоже почувствуете. Не все так просто, Ярополк развел руками. Дело в том, что люди постоянно сталкиваются со смертью. Вот взять хотя бы наших врачей, особенно хирургов. Они оперируют, причиняют боль, и порой пациенты умирают. Умирают и не у хирургов, и далеко не всегда это смерть лёгкая. А ваш убийца, он милосерден. Что? Кажется, это кого тихоня услышать не ожидал. Они не мучились, никто из них. Некоторые были без сознания, другие умирали быстро. И уже после смерти он разделывал тела. Но сама эта смерть проходила легко. И, соответственно, выброс энергии вряд ли был таким уж сильным. Вероятнее, на том, кого вы ищете, эманаций куда меньше, чем на нашей Валерии Ефимовне. М да, а я уж понадеялся». «Кстати, животная смерть тоже оставляет след. И те, кто работают на бойне, весьма скоро пропитываются, особенно если животных убивают без должной подготовки». «Жаль. Хотя, все одно умение полезное. На перспективу, так сказать. Среди наших клиентов всякие случаются. В том числе и те, кто предпочитает убивать медленно и сам. Так что надо забирать некроманта». Мы с Бекшеевым переглянулись, и я поняла, что он думает о том же. Так вот, что я хотел сказать. Отчеты готовы, собственно. Но если вкратце, то большая часть повреждений нанесены после смерти. Тела от первого номера по четвертый погибли в первой декаде декабря. Смерть наступила от проникающих колотых ран, как я и говорил. И да, я полагаю, что вы правы. Ярополк поклонился мне. Их убили из арбалета. Я нашёл в одной из ран щепку. Верно, болт треснул. Или был старым и начал расслаиваться. Раны расшатали снаружи, вытягивая болты. К тому же, тела лежали давно. Крысы. И не только они. Там от раневых каналов мало что сохранилось. Но я попробовал один метод с реконструкцией. Пока он проходит апробацию. Но по мне весьма удачный позволяет воспользоваться памятью тела и восстановить повреждения нанесенные незадолго до смерти, когда тело еще живо и способно помнить. Об этом методе мне один знакомый написал: Я, если позволите, отправлю ему копию отчета, он собирает данные. Ничего не имею против, сказал биекшеев. Отлично, увы показать не смогу, все же метод еще в разработке. Реконструкця держится недолго. «У меня четверть часа вышло, но хватило. Так вот, стрелок меткий, арбалет мощный. Если позволить эту догадку...» Софья подошла и встала рядом. Взяла за руку, словно ободряя, и сказала. «Им убивали раньше, но не людей». «Да, мне как-то говорили, что здесь леса большие. Зверья в них много, охотников тоже хватает», произнес Бекшеев задумчиво. А до войны оружие было меньше и стоило дорого. Кроме того, не все местные его любили. Огнестрельное шумное и воняет потом порохом. А вот арбалеты, думаю, имелись у многих. Час от часу не легче. И некромант кивнул. Соглашусь, он умеет охотиться. Только один раз и промахнулся. Возможно, не учел одежду. На жертве было несколько слоев. Так вот, болт, как я говорил, ударил в кость и сломался или треснул. И номера четвертого он добивал, перерезав горло. И это единственный случай, когда смерть можно считать контактной и мучительной вследствие раны. Остальные жертвы не успели ничего понять. Он поглядел на Софью. «Он мерз», – произнесла она задумчиво. «Тот четвертый. Очень мерз. Всегда». «Зиму не любил. Тулуп и еще свитер. И под ним пояс из собачьей шерсти. А еще корсет для осанки. Никому не говорил». «Да, корсет имелся», — подтвердил некромант. «Я об этом тоже писал. Но вот что упустил, что оно может быть связано. Мне показалось, что номера восьмого, солдата того, самого свежего, убили сразу. Но я ошибся». Тихоня все-таки пристроил мешок на стол. «Я могу показать. Лучше словами». Бекшеев огляделся и спросил виновата. «Может, табуретка будет? Как-то находился я сегодня». «Это где он находиться-то успел? И почему Тихоня ему позволил где-то там лазить? И вообще, и на пару часов оставить нельзя?» «Да, конечно, там есть стулья. Я сейчас». «Да я сам принесу». Тихоня обошел некроманта стороной и поежился. «Вы это, говорите, а то ж до утра не выйдем». «Ночью здесь хорошо», – сказал некромант с полной серьезностью. «Я какао могу сделать. И печенье купил свежее». «Свежее печенье с какао – именно то, чего не хватало в морге». «Не обращай внимания». Софья чуть нахмурилась и погрозила Тихоне пальцем. Он так шутит. «Я действительно очень давно». С людьми не разговаривал. И с чувством юмора у нас плохо. Наш не все понимают. И мы тоже. Если вдруг что не так, то извините. Так вот, парни оглушили. И поскольку тело есть в полном, почти в полном составе, я могу сказать, чем именно оглушили. Некромант сделал вдох. А у меня рука зачесалась под затыльник отвесить. Но нельзя же занятым людям нервы мотать. Это... «Удивительно. Электричеством. Я не сразу и понял. Удар током следов не оставляет. Да и до того. Мне нечасто приходилось сталкиваться, вот и не понял. Его оглушили электричеством, после чего подвесили и спустили кровь. От кровопотери он и скончался. Ну а там все остальное. Выпотрошили, попытались снять шкуру». Тихоня притащил стул, который поставил у стеночки. Спасибо! шеф поглядел на этот стул. На трость. Находился он? Да чем он думал-то? И... Выглядит бледным. Явно перенапрягся. Стоило уйти на день. Злости не хватает. В следующий раз с собой возьму. Пусть лучше в лесу гуляет, раз не сидится. На свежем воздухе. К слову, извините, если опять не в свое дело лезу, но... На вас остаточные эманации системного проклятия. Произнес некромант, чуть смутившись. «Это может быть вредно для здоровья». Тихоня замер, застыл, ноздри его дрогнули. И он повернулся так мягко, вперившись в некроманта взглядом. И другой бы отпрянул, но Ярополк взгляд выдержал. Чуть плечами пожал, точно извиняясь за недобрые вести. А вот сила его заклубилась, поползла. «Вам бы снять его!» «Я не чую», – вынуждена была признать «я» и прищурилась и девочку дернула. Та, выбравшись из угла, подошла к Бекшееву, встала на задние лапы и дыхнула в лицо. Она вынюхивала и не чуяла. Как не чуяла я. Это не ошибка? У меня и на проклятие тоже дар срабатывает, на слабые. Это слабое, хотя, мне кажется, если позволите, если выдержите, я вижу, что вас лечили. А моя сила может вступить в диссонанс с целительскими заклятиями. «Действуйте!» – спокойно произнес Бекшеев. «Может быть, неприятно. Неприятные ощущения. Переживу». Он откинулся на спинку стула. «Что за проклятие?» «Слабое довольно. Сильное заметили бы. А это в прошлом и я бы не ощутил. Если честно, чем выраженней дар...» тем он менее чувствителен к подпороговым колебаниям энергии. Мой нестабилен, вот я и цепляю, что придется». Некромант приблизился осторожно и некоторое время просто стоял, пялись в макушку Бекшеева. «А вы не могли бы снять одежду, верхнюю, для начала?» Бекшеев молча стянул куртку. «Подержите». «Это уже мне». Куртку я взяла, а некромант присел рядом. Трогать не могу. «Эмманации очень слабые. Если коснусь, просто сотру все, что есть». «Полезный, очень-очень полезный некромант». И Бекшеев вот глаза приоткрыл, следит с любопытством. А Тихоня злой. Вон у стеночки встал, переваливается с ноги на ногу. «Полагаю, направленность была общей. Слабые проклятия в целом сложно сделать, ну, сильными». Глупо звучит, понимаю. В том смысле сделать так, чтобы наносили серьезный урон. Или направленный. И что было бы? Ну, обычно головная боль. Бикшеев поморщился. Головная боль, стала быть. Или скорее даже обострились бы хронические проблемы, заболевания. Скажем, язва или... «Убью, падлу!» Едва слышно произнес Тихоня. «Тут интересно даже не то, что оно есть». Некромант прищурился. «Вы не могли бы прощупать воротник? Что-то маленькое». «Булавка. Крохотная такая. Даже не знала, что такие имеются. И обыкновенная. Чуть изогнутая разве что. И опять же, я в этой булавке ничего не чувствую». «Интересно, что носитель малой емкости». Ярополкой булавки касаться не стал. На таких ни одно проклятие надолго не задержится. От 6 часов до суток. Я бы даже сказал, что это просто... Как бы это выразиться? Не первичный носитель, а ключ. То, на чём оставляют отпечаток. Каждый раз плести проклятие утомительно. Поэтому часто создают печать, которая собственно и хранит проклятие. И ключ, куда его переносят. И что для этого надо? Когда как зависит от того, насколько умел создатель. Если делал специалист, а я думаю, что это ваш случай, потому что, ну, чем проще ключ, тем сложнее сделать так, чтобы удержалось плетение. Так вот, хватит прикосновения. Недолгого. Слышал, что порой прямой контакт не нужен. Достаточно приблизиться, и сработает дополнительное притяжение. Видите, булавка нецельная. Следовательно, Одна ее часть в печати, а вот вторая – ключ. Но тут я, честно, не знаю. Только слышал, что возможно. Но в руки не попадалось. Да и запрещено это. А печать? Тихоня протянул раскрытую ладонь, в которую я вложила булавку. Как она выглядит? По-разному. Тут внешний вид не особо важен. Знаю, что часто привязывают к персню, особенно если с камнем. Но бывали случаи, что использовали кисеты Или вот булавку для галстука. Запанки? Возможно. Здесь главное, с чего сделаны. Благородный металл будет проводником. А для хранения энергетической структуры нужен камень. Запанки. С большой убежденностью повторил Тихоня. Значит, этому поганцу надо было раз в день потрогать булавку? Не думаю. Она очень глубоко сидела, как мне показалось. Это неудобно. Вытаскивать, назад вставлять. И вправду неудобно. А еще кто-то дозаметить может. Вероятно, если уровень таков, то прямой контакт близкий. Возможно, хватило бы прикосновения даже не к вам, но к одежде. Тихоня щурится. А я надеюсь, у него хватит ума сделать так, чтобы тело не нашли». «Если найдете печать», – некромант развел руками. «Скажу больше. Да и заключение дам. Для следствия и суда. Даже если не найдете». «Следствие? Суд? Я этому засранцу так шею сверну?» «Не стоит». Бегшеев, до того сидевший молча, потер ногу. «Может оказаться, что он тут ни при чем. Да и если при чем, куда важнее узнать, где он саму печать взял».